Оцыпались мы после охоты на огонки, наверное, сутки. Попытки Гарнера и Вилора разбудить нас, если такие были, мы проигнорировали. В итоге, проснувшись и приведя себя в порядок, я появилась во дворе и увидела только злого Вилора. Э, два болтуса сейчас плескаются в бочке за домом, пояснил старший дракон. А уехал Гарнер пытался растолкать кого-то из вас. Но у него ничего не вышло, поэтому оставил письменные инструкции. Как хорошо, облегчённо выдохнула я. Хоть отдохнём, не мечтай. Во-первых, теперь за вашими тренировками наблюдать буду лично я, а во-вторых, у вас новое задание. Что? Опять? психанула я. Мы что, каторжники? Кто? Неважно. Должно же у нас быть свободное время. Вам никто ничего не должен. Это вы должны тренироваться, контролировать свою силу. Между прочим, в такую ситуацию мы попали из-за тебя. Твои политические интриганы подлили нам какой-то гадости и дестабилизировали наши силы. Зато теперь ты сможешь стать всесильным магом с хорошей мощью. Великие не просто так не становятся. Я пока только и слышу про особенность троик и нашу силу, а на деле мы постоянно работаем и ни черта не можем. Где справедливость? Не в этом мире, ехидно сообщил Велор. Ни на земле, ни на Эрга не было мне везения. Тут, в самый разгар наших приперительств, появились ребята, оба мокрые и довольные, но стоило нашему руководителю сказать им о наличии новой задачи, улыбки сразу покинули их лица. Что за новое поручение? поинтересовался Дима. Сегодня утром в лесу пропало пятеро детей, сообщил ему брат С тоской посмотрев на полуденное солнце, я подсчитала, что до вечера недалеко. — Почему их так быстро стали искать? — полюбопытствовала на всякий случай. — Пастух слышал, что кто-то из них кричал на опушке леса, — ответил Вилор. — И что им не помог? — возмутился Слава. — Когда прибежал, никого не обнаружил. — Начал злиться старший дракон. — Мы с ребятами переглянулись и пошли одеваться. — Да. Дети, это святое. На опушке леса пришлось разделиться. Искать пятерых детей одной компанией сложно. Слава хорошо владел магией воздуха, а значит и поиском, поэтому ему с Димой выпало искать большее количество ребятишек, а мне пришлось идти одной. Только я прошу тебя, не заблудись. У тебя есть с собой магкомпас, прорычал Вилор. Вот не начинай опять. В прошлый раз у меня его не имелось. Теперь всё будет хорошо, начала с лица я. Ну да, как можно не ориентироваться в лесу? Не представляю. Не переставала раздражаться начальство. А я не представляю, как можно быть и животным, и человеком одновременно. Ты полагаешься на свою чутьё зверя, это тебя и спасает. А без своей животной сущности ты ничего собой не представляешь, разозлилась я. Шагай сюда, пока я тебе чего-нибудь не сломала. недобрым голосом приказал дракон я состроила ему рожицу но дальше испытывать судьбу не стала и так прекрасно знала что он терпеть меня не может впрочем как и я его вот есть нормальные мужики а есть идиоты как вилор и почему мне в руководители досталось это пробираясь вглубь леса я кипела и бурлила и уговаривала себя что около половины практики уже прошло И теперь станет легче терпеть наследника, а потом мы не увидимся о -о очень долго. Бесполезно. Аутотренинг не помогал. Заметив, что зашла достаточно далеко в лес, я взяла заранее одолжённую у родителей вещь одного из детей и прочитала поисковое заклинание. В воздухе появилась ниточка, которая вела куда-то на север, сквозь деревья. Взглянув на солнце, я поняла, что нужно поторопливаться. А то скоро стемнеет, и тогда точно придётся познакомиться с местной хищной фауной. Стараясь пробираться сквозь лес как можно быстрее, я спешила за ниточкой. Не могла же девочка забраться далеко. И точно, маленькая девчушка нашлась в дупле большого дерева примерно через час. Услышала я её ещё на подходе. Плакала дитё так громко, что было слышно за добрую сотню метров. Осторожно приблизившись к дереву, я позвала: Мисса, вылезай, пожалуйста. Плач сразу прекратился, остались только нервные всхлипывания. Мисса, я пришла забрать тебя и отвезти к родителям. Вылезай, а то солнце зайдёт, и набегут различные монстрики с большими зубками, и нам сразу станет ай-ай. Не станет, послышался из дупла голосок. О, уверяю тебя, станет. Если не от монстриков, то от противного дяди Велора. Когда он будет снимать нас с дерева, предварительно разогнав животинок. А кто такой дядя Велур? Вот вылезешь, и я тебе его покажу, хотя не уверена, что его можно подпускать к детям. Видно, мои уговоры сделали своё дело, так как из дупла показалась перемазанная мордашка девочки лет четырёх. Подойдя поближе, я помогла ей выбраться. Ну что, пойдём? Не могу. Я хочу пить и есть. Укочни на ручке расплакалась девочка. Я возвела очи Гари. За что мне всё это? Сотворив верёвку, оплела ею мессу и, закинув на плечи совсем нелёгкого ребёнка наподобие рюкзака, потащила его в сторону селения. Сначала детёныш брыкался и плакал, капризничал, применял различные уловки, но мне важно было доставить девочку вовремя. Солнце уже клонилось к закату. Так что нам требовалось поторопиться, иначе мы обе рисковали пойти на шашлык. На опушке мы появились, когда солнце практически скрылось. Дима и Слава вместе с нашим замечательным руководителем уже ожидали нас. Увидев меня, Велор пробормотал: "Хорошо хоть что-то простое смогла сделать". А мне в этот момент так сильно захотелось подойти и пнуть его, что я еле справилась со своим желанием. На поляне находились дети постарше. Что произошло? спросила я у мужчин. Это были разбойники. Меса убежала, а бандиты разместились на своей стоянке совсем недалеко. Если бы они знали, что в деревне есть воины или маги, то не сунулись бы, ответил Слава. И что? Вы их побили? с любопытством поинтересовалась я. И магья слушалась? У всех трех мужчин на лицах проступило оскорбленное выражение. «Мы с ними справились без помощи магии!» Категорически отрезал Слава. «А-а-а!» – протянула я, внутренне развлекаясь. «А трофеи взяли?» Мне стало любопытно, что можно найти у разбойников этого мира. Но после моих слов Вилора просто перекосила. «Ты что, думаешь, мы опустились бы до воровства у преступников?» Прошептал он: "Какие мы нежные. Жаль, может, что-то полезное имелось?" возразила я. "Мы всё сожгли", вклинился Дима, стараясь свернуть тему. "Надо в следующий раз идти с ними к разбойникам. Столько добра пропало". Когда успокоившись, мы все двинулись в сторону форта, Мисса у меня за спиной спросила: "А где противник дядя, с которым я должна увидеться?" Вилор лишь скрипнул зубами, но промолчал. Почувствовала мне отольётся. Вилор, шафрану коренару. Взяв в руки артефакт в виде кинжала, я нажал на камышек и вызвал своего начальника безопасности. Мне очень нужно было узнать, как обстоят дела в столице. Вилор послышался голос друга. Здравствуй, тебе. Как обстоят дела в Миринге? У нас всё спокойно. Среди заговорщиков такая тишь да гладь, что я беспокоюсь. Не верится мне, что они бросили свою затею и отказались от планов. Нет, они сейчас взвешивают свои силы и пытаются вывести из строя наши козри, объяснил я другу. Ты про тройку? Да, заговорщики ещё в столице подлили им какой-то отравы, и теперь у них дестабилизация способностей. «Будем надеяться, что они смогут их подчинить, иначе у нас появится брешь в стратегических планах, да и брат сойдет с ума». «Нерадостные перспективы», — сказал Регал. «Не то слово. Я сначала думал, что мы с тобой что-то сделали не так. План не работал, ведь с тройкой никто не связался, чтобы переманить на свою сторону. И что убедило тебя в обратном?» Появившиеся у тройки проблемы. Тогда я понял, заговорщикам проще совсем удалить их с политической арены, что эти гады и попытаются сделать. «И ты думаешь, у них получится? Нет, интриганы просто еще не знают, Ранер. Друг мой, что я слышу? Ваши отношения развиваются, и ты уже дошел до крайностей?» Изумился моему отзыву о девушке друг. «Нет, это ты слишком хорошо о ней думаешь, если решил, что она способна меня довести». Но, тем не менее, она смогла пробить твою невозмутимость. И задевает тебя. Ехидно заметил Регал. И еще бы. Она теперь из-за Димы какая-никакая часть моей семьи. Часть моего рода. И совершенно не поддается контролю. Это заставляет постоянно быть настороже и думать о том, что она выкинет в следующий раз. Да, не просто тебе приходится. Неужели вековые интриганы для тебя более предсказуемы? Недоверчиво поинтересовался друг. Пожалуй, думаю, это из-за того, что она дорода. А ты сам знаешь, что о ней говорят? А ты сам знаешь, что о ней говорят? Да, Ренер будто бы живёт по своим законам, известным только ей. Её логика, её понятие правильного, чести очень странные. И я не думал, что скажу такое беспринципное. Создаётся впечатление, будто она никому не доверяет. и считает, что любые действия окружающих всегда несут ум и сил и расчет. «А я еще думал, что драконец и тяжелые женщины!» — хмыкнул Регал. «Так что после Ранер я вообще не знаю жестких женщин. Настоящая хищница и совершенно не боится моего внутреннего зверя, словно не видит его». Этот факт очень меня злил. На своих подданных так удобно было давить внутренней силой, на другие расы жестокостью, А тут такой феномен. Ничего, скоро тройка исполнит свою роль, и ты сможешь забыть о существовании Дорады. Если учесть, что она связана с моим братом, то не уверен, что у меня это получится. Однако жизнь точно станет легче. Да, пока не забыл. Наина пристально следит за вашей практикой. А она здесь? прорычал я. Я же ждал чёткие указания на этот счёт. Не уверен, Мои возможности сейчас направлены на другие объекты однако наречённая Димирия очень болезненно переживает его отношение с Ронэр нет у них никаких отношений кроме как поделить миску с мясом Регал удивился они что дерутся из-за еды толка нет но уверен скоро начнут ты даже не представляешь сколько они едят при том постоянно меня это просто убивает в последнее время чувствую себя деревенским охотником «Пришлось даже два раза оборачиваться, чтобы забить им крупного рогата», — признался я. «Это большой риск. Никто не видел?» — переполошился друг. «Нет, скорее всего. К тому же то, что я могу лишний раз обернуться, совершенно не доказывает моей неспособности сдержать собственного зверя». «Заговорщики уцепятся за любую возможность. Будь поаккуратнее. Как всегда. Хотя моя жизнь здесь невыносима. Ты же воин». — хмыкнул Регал. — Да при чем здесь опыт? Я сплю в шалаше чуть ли не в обнимку с двумя мужиками и одной ядовитой гадиной. Так внутри хибары тесно. Есть готовим на улице. И от полупропеченного мяса даже у моего дракона уже не сварение. А булл... Ты просто не видел, что здесь называют буллом. Там нужно свернуться в три погибели, чтобы справить нужду. Не говорю уже про остальные удобства. Вода, одежда, вот... Так теперь живёт наследник королевства драконов. Не преувеличивай. Мы бывали и в более худших условиях. Но ради чего? Сама цель всегда была важной, первостепенной. Ты даже не представляешь, что здесь за задание для настоящих героев. Не удержался я от сарказма. Так бы и сказал, страдает твоя гордость. Потерпи, осталось совсем немного. Постараюсь. Жду твоего вызова, сразу, как появятся новости.